Глава двадцать Как ни странно, какой-либо тревоги в городе не подняли. Да вообще не было заметно, что этих двоих ищут. Странно, все же не главы родов. Маленьких, но родов. Ну, мало ли куда они отправились. Им не перед кем отчитываться. Но все же странно. Даже так, слишком уж все спокойно не отсекая того варианта, что они изначально были натравлены на меня герелом. И, поняв, что не выговорила, решили не поднимать бучу. Да и невыгодно жрецу Бога Света пытаться посадить меня за решетку. Тогда я попаду в руки людей короля. И хоть теоретически в тюрьме проще избавиться от проблемного человека, но на практике все может быть совсем не так. Роту-кун явно выразил свою заинтересованность во мне. А учитывая их довольно крепкую связь с королевской семьей, Что-то мне подсказывает, что это было не только его решение. Если меня посадят, то это лишь будет инструментом в руках короля, чтобы надавить и поставить к себе на службу. Нет, на такое точно не согласится. А значит, проще заметь это дело и избавиться от меня иными способами. Но это все только предположение. Как все на самом деле предсказать слишком сложно. Эти люди годами занимаются своими интригами. Мозг у них так заточен уже. Мне до такого еще далеко. И, честно говоря, влезать в эту змеиную Клаку как-то совсем не хочется. Сейчас же я просто отдыхал. Ну а что еще делать? Люди ирмы заняты своим делом, следят за целями. А значит, мне остается лишь ждать. Так банально безопаснее, чем пытаться следить самому. Через день после нападения в гости неожиданно заявился Укун. Впрочем, это уже в порядке вещей. Он не особо старается предупреждать о своих визитах. Так веселее. Мы с ним спокойно болтали о разном, попивая чай столовой, пока не прозвучал один вопрос. «Слушай, как там у вас, Агни?» ухмыльнулся этот обезьяноподобный хитрец. Хм! поперхнулся чаем, резко осматривая комнату, убеждаясь в отсутствии девушки поблизости. «Тебе-то что?» «Да вот интересно. Понаблюдаешь так за вами со стороны и задаешься вопросом, чего же вы до сих пор не вместе?» «Это...» «Ахм!» схватился за голову. Вот умеешь ты мозги вскипятить. Там все непросто. Да и не время об этом думать. Может, когда-нибудь потом. Не время? Э. А когда будет то самое время? Вы оба молоды. Самое время творить всякие глупости, пока не стали умудрёнными опытом стариками. А такими темпами до этого и дойдет. Жалеть же будешь потом всю жизнь, — вздохнул Эрс. А я такой судьбы тебе не хочу, как и для Агни. Ты ведь сам знаешь, как она на тебя смотрит, да и твои взгляды. ну ты сам должен все понимать. «Как в этом случае говорится, я...» — резко закашлялся он, так как в грудь прилетела чашка, что ранее была в моих руках. «Ой, прости, выскользнула», — виновато произнес я, подтягивая к себе еще одну чашку. «Да, да, выскользнула», — Укун потер грудь, с подозрением смотря на меня. «Ладно, я лишь хотел как лучше. Просто не затягивай с этим делом. Такого зятя, как ты, с радостью примут в любой клан, даже в Витра». «Примут в клан, да», — задумался я. Еще более сложный вопрос. Клан это хорошо. Клан это защита. Клан это сила. Вот только клан это и подчинение. Не уверен, что это для меня. Ай, опять его слова меня выводят на столь сложные решения. Не-не-не. Потом. Все потом. Сейчас я даже думать об этом не хочу. По глазам вижу, ты уже думал о таком. Ладно, не буду лезть ни в свое дело. Прости. Дай поговорим о другом. Я хотел бы, чтобы ты кое с кем встретился. Вернее, этот человек хочет с тобой встретиться. Весьма влиятельный человек. Ты как, не против?» «Про кого ты говоришь?» — нахмурился я. «Не могу сказать. Скажу лишь, что встречей останешься доволен. Мое слово тебе в этом». «Хм», — с подозрением посмотрел ему прямо в глаза, а потом просто махнул рукой. «Ладно, если ты так говоришь, то не вижу причин тебе не верить. Где и когда?» «Прекрасно. Думаю, лучше всего завтра. Вот здесь». Укун быстро достал из пространственного кармана бумагу и артефактную ручку, написав там адрес и передав бумагу мне. «Вот здесь. Восемь вечера не опоздай». «Хорошо», — прочитав записку, быстро отправил ее в свое хранилище. «Вот и славно. Я, пожалуй, пойду». Двинулся он в сторону выхода, но перед самой дверью остановился и обернулся ко мне. «Эх, да, чуть не забыл. Было бы лучше, если бы ты пришел на встречу в чем то более представительном, чем повседневная одежда». Человек этот весьма влиятельного рода, так что лучше выказать ему таким образом свое уважение». И с этими словами резко смылся, увидев, как моя рука тянется к новой чашке, чтобы запустить ее в его сторону. вджи вот Сильнее сжал чашку, но все же медленно опустил ее на стол. Не сказать, что это было большой проблемой, просто он ведь сразу хотел это сказать, но оставил напоследок. Так, чтобы у меня даже выбора иного не было, либо же просто не пойти навстречу. Не вариант. Мне банально любопытно. Есть некоторые предположения о личности этого человека, но точно сказать не могу. Возможно, это даже поможет мне с ликвидацией гейрелов, кто знает. Ну да ладно. У меня как раз еще остался костюм с выпускного бала. Прошло не так много времени, и я не успел из него вырасти. Да и красивый он, чего уж говорить. Сойдёт. В назначенный день, за полчаса до начала, Я стоял в своей комнате и смотрел в зеркало. Там отражался уже взрослый парень в парадном костюме, носил с такой же зубастой улыбкой, что и раньше. Честно говоря, не сильно я изменился за прошедшие годы. Разве что черты лица стали потверже, что ли. Даже что-то аристократическое проклюнулось. Ну или мне так кажется. Все же я навечно останусь обычным парнем из трущоб. И в этом городе подобное чувствуется наиболее сильно. Надо плевать. Не назвал бы себя красавчиком, но вполне обычный парень. Ну, сойдет, — кивнулся ему отражению. Не на свидание же иду. Закончив со сборами, отправился по назначенному адресу. Чего тянуть? На месте обнаружился ресторан с каким-то труднопроизносимым названием. Чего-то такого я и ожидал, так что просто вошел внутрь, где тут же был встречен с седовласым мужчиной в костюме. «Господин, у вас заказано», — поклонился он. «Меня должны ждать». «А, господин Блайт, простите, что сразу не признал. Вас уже ждут. Прошу, пройдемте за мной». Вновь склонился он, после чего двинулся к лестнице. «Но мне только оставалось, что проследовать за ним. Ждут так ждут. Так проще». Заказчиком был арендован весь верхний этаж. «Ах да, он ещё просил вам передать. Не беспокойтесь, за все уже заранее заплачено». Едва уломиво улыбнувшись, произнес старик, поднимаясь по лестнице. Перед моими глазами сразу предстала улыбающаяся рожа укуна. И тут поддел. Но я не против, если все оплачу, не я. От такого даже настроение как-то приподнимается, и уже не так сильно хочется ударить по этой наглой морде. Вот мы и пришли. Провожающий остановился перед большими дверями. Весь зал ваш вплоть до утра. Блюда уже были доставлены и оставленные на артефактах, сохраняющих тепло. Просили не беспокоить вас никоим образом, наслаждайтесь. После чего он тут же покинул меня. На что оставалось лишь пожать плечами и войти внутрь. Открывшееся мне помещение весьма порадовало своим видом. Никаких тебе пошлых украшений из золота или драгоценных камней. Все выглядело минималистично, но весьма стильно и притягательно. Я бы даже сказал, аристократично. Мне понравилось. Внутри находились десяток столиков, накрытых белоснежными скатертями, стоявших по краям зала, все из которых были сегодня пусты. Хотя нет, ошибся. Еще один столик обнаружился на открытом балкончике, где, по всей видимости, и находился мой сегодняшний собеседник. Вот только чем ближе я подходил к балкону, и чем больше обзор на его содержимое мне открывалось, тем больше я понимал, что тут что-то не так. Мозг почему-то начал работать со скрипом, И, выйдя на балкон, я смог лишь замереть на месте, произнеся одно единственное слово. огни «А? Кас. повернулось ко мне это божественное создание. «И я ничуть не преувеличиваю. Алое платье и два уловимые следы косметики, что лишь подчеркивали ее черты лица, несколько украшений, оттеняющих эту красоту. Но смотреть хотелось только ей в эти два огромных рубина, что заменяли ей глаза. «Что ты тут делаешь?» — все же смог сбросить это наваждение. «У меня тут встреча. Эрс попросил. Сказал, что это очень важно для него и для тебя», — вымолвила она, смотря только на меня. «Вот хитрец!» — не смог больше ничего придумать про него. Теперь все стало на свои места. Стояло мне только вспомнить его слова. «А ведь он даже не врал ни разу». Другой вопрос. Как я сам воспринял его слова? Когда встретимся с ним вновь, пока не решил, что сделаю. То ли прибью, то ли скажу спасибо. «Он устроил нам свидание», — смутилась девушка, явно тоже все сразу поняв. «Похоже на то». «Прости, он не должен был это делать. Я... я лучше пойду», — скачала девушка со своего места. «Стой!» — резко стал прямо перед ней. «Не надо уходить. Я должен был сам давно это сделать. И раз уж этот хитрец за все заплатил, то кто мы такие, чтобы отказываться?» — мягко улыбнулся. «Хм, теперь я тебя узнаю, Касс. Да, от халявы ты точно не откажешься». Тут же успокоилась она, садясь назад. «Особенно, если знать, сколько все это стоит». «Даже думать о таком не хочу», — присел за стол напротив нее. «Ах да, я должен был это сказать сразу же, как зашел. Ты сегодня прекрасно выглядишь». «Да, это следовало сказать сразу», — попыталась скрыть она своё смущение. «Был слишком ослеплен твоим великолепием, пришлось повиниться мне». «Ну, неудивительно». «Ты-то привык видеть меня валяющуюся в грязи и посреди обугленной поляны, а не в платье и в ресторане?» — хотнула она. «Тут мне нечего возразить», — поддержал ее смех. «Впрочем, ты прекрасно выглядишь в любом виде». «Это признание?» — хитро ухмыльнулась она. «Кто знает? Ты ведь понимаешь, что я не могу тебе что-то пока пообещать. Но давай этот вечер проведём, забыв обо всех преградах, что стоят на нашем пути. Думаю, мы это заслужили». «Хорошо. Да, на этот вечер ты только мой». Этого вполне достаточно. Пока. Ведь сколько бы лет ни прошло, мои чувства никогда не поменяются. Чуть прикрыла глаза Флейм. А пока давай попробуем, что же сегодня нам предлагают на ужин. Никогда не была в этом ресторане. Интересно, чем они смогут нас удивить? Сами блюда стояли на длинном столике в зале. Да, не очень удобно, но эти неудобства легко перекрываются отсутствием прислуги, которая бы помешала атмосфере. «Да и не прочь я немного поухаживать за девушкой самостоятельно. Вот только, подойдя к столу с блюдами, я кое о чем вспомнил». «Сая?» — тихо шепнул лишь одно слово. Она меня услышала и сразу поняла. Тень резко двинулась к одной двери, оставляя нас и вправду вдвоем. Это было бы немного неловко, если бы Агня вспомнила про Мелани. Прийти на свидание к девушке с другой девушкой... В общем, хорошо, что вспомнил. Да, оставался еще и Райта, но Райта — это Райта. Он, можно сказать, часть меня. Главное, не будить этого проглота. А то все съест, до чего сможет дотянуться. Уж я-то его узнаю. Ужин протекал великолепно. Блюда оказались не только изысканными, но и вкусными, что куда более важно. Мы с Агней разговорились, болтая на совершенно различные темы, игнорируя лишь проблемные, связанные со сражениями. Но в какой-то момент мой взгляд упал на артефакт, что лежал на столике неподалеку. Табличка над ним сразу все дала понять. Звукозаписывающий. Вот только это не за нами следили, как я сперва подумал. Это оказался своеобразный музыкальный автомат. Тут даже бумага была с инструкцией, как включать именно определенную мелодию. Никогда не видел такого продвинутого артефакта. Интересно. Вот бы разобрать его. Но не сейчас. Сегодня у меня несколько иные цели, и не стоит отвлекаться. Так что, включив музыку, я вернулся к своей даме. «Прошу, окажи мне честь», — протянул руку Агня и слегка поклонился. «Конечно», — подала она мне свою руку, и мы закружились в танце. «Наверное, я никогда не смогу забыть этот вечер», — положив голову мне на плечо, прошептала девушка. «Может, его и не стоит забывать?» Лишь сильнее прижал ее к себе, не останавливая танец. «Возможно. Но рано или поздно вечер закончится» и все вернется на круги своя да время летит неумолимо но кто сказал что мы не можем его укротить именно у нас есть все шансы это сделать все ты и нужно что стать бессмертными и тогда все время мира будет у наших ног и тогда впереди будут миллионы вечеров которые могут стать еще лучше Ха-ха. всего лишь нужно стать бессмертными как легко у тебя это звучит но замерла ненадолго она ты абсолютно прав За свое счастье нужно бороться. Это я поняла очень давно. И если для этого надо стать бессмертной, то я стану ей, чего бы мне это ни стоило. Но если ты сам не сможешь стать бессмертным, я тебе этого никогда не прощу. Вечное одиночество. Я хорошо знаю, что это такое. Пусть госпожа Шия этого и не показывает, но все наши подобное чувствуют. И от этого мы лишь сильнее ее уважаем. Ни за силу магии нет. Скорее, за силу духа. И когда появился ты, ее одиночество наконец было прервано. Сперва это немного бесило меня, но потом я все поняла. Так что, Кас, стань бессмертным. Даже не столько ради себя или меня, ради госпожи Ши. Я... Конечно, в этом можешь не сомневаться. Лишь оставалось твердо кивнуть. И прости, что подняла эту тему в такой вечер. Просто я должна была это сказать, — прошептала она мне на ухо. «А сейчас, пожалуйста, обними меня покрепче и закружи под звуки музыки, чтобы я больше ни о чем не могла думать, только о тебе». Твое желание для меня — закон», — сжал свои объятия, отдавшись на волю музыки. Вечер проходил просто превосходно. Мы болтали, танцевали, ели. В общем, наслаждались обществом друг друга как могли. Вот и сейчас, немного запыхавшись после танцев, облокотились на балкончик, смотря на вид, открывающийся сверху. Да, это был далеко не небоскреб, но даже так было что-то завораживающее в том, чтобы сверху наблюдать за казавшимися такими маленькими людьми. А потом начался он. Закат. И мы надолго забыли обо всем ином, лишь алое небо, я и Агни, что неловко взяла мою руку в заложники и никак не хотела отпускать. «Как бы я хотела остановить это мгновение!» тяжело вздохнула Флейм, наблюдая за закатом с печальным выражением лица. «Я уже говорил тебе, что ты сегодня прекрасна. Так вот, я преуменьшал. Сегодня ты просто обворожительна». Не отрываясь, смотрел на алловласую девушку на фоне заката. Кас, сделай это. Я ничего не буду требовать от тебя позже. Но сейчас просто сделай». Рубиновые глаза смотрели прямо в мои, а лицо приблизилось настолько, что я стал коже ощущать её дыхание. Устоять я никак не мог. Да и не хотел, если честно. Мои губы встретились с ее и запечатали поцелуем. И все остальное стало неважно. Проблемы, последствия. Это все столь незначительно. Сейчас были только я и она. И больше ничего в этом мире не имело значения. Увы, поцелуй не мог длиться вечно. Все рано или поздно заканчивается. Вот и он прервался. Девушка опустила глаза покусывая свои слегка опухшие губки. Время тоже подходило к своему концу. Именно на этом сладком моменте мы решили отправиться домой. И пусть этот миг оказался столь мимолетным, но я запомню его на всю жизнь.